Там, в портовой таверне, которую содержит колонист, Фроскален раскошеливается на угощение. земцам из соседних селений, издешнему мутои, подают французское вино, которое за хорошую плату ставит на стол хозяин заведения. Жители округи, в свою очередь, почуют гостей местными блюдами, так называемыми бананами фей красивого желтого цвета, вкусно приготовленными клубнями ямса майоры, то есть плодами хлебного дерева, запеченными в яме, наполненные раскаленными камнями и, наконец, особым сортом варенья, кисловатого на вкус, которое делается из тертого кокосового ореха и под названием тайерро хранится в высоких стаканах из бамбука. Завтрак проходит очень весело.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 Пеншина вскользь упоминает о том, что он и его товарищи видели Уолтера Танкердона, который катался верхом недалеко от виллы.